А со святыней все понадежнее. что ж, глупее и нас отцы да деды были. А веровали же. Погодь, не как тот подъехал. Старуха высунулся за конца. — Это ты, что ли, Микита? — Он самый, — отвечал от ворот назябший голос. Заскрепели ворота по темному мосту, послышались шаги, дверь отлипла, и через порог шагнул белокурый статный мужик. Хлеб да соль, — помолившись на образа, — сказал он гостям. — Хлеб сказал он гостям. «Милости просим хлеба, соли кушать», — ласково ответила застольница. «А мы уж заждались тебя. А вот сейчас погодьте», — улыбнулся он и обратился к своим. «Ну, как я говорил, так и вышло. Ни за что, байт, в такую-то темень по теперешней дороге не поеду. Я был настаивать, да ведь вот, проехал же я батюшка. Как же, мол, не окстить ребенка. Мальчонка к волой, того, гляди, помрет, да и сама баба, мол, хворает а он меня, вот истинный господь матерна. Покойте, от вас лесных чертей нету, куды капсу под хвост, я к тебе за 20 верст на ночь глядя поеду». Но все же потом смиловился и молитву в шапку наговорил. «Погодьте». Он снова истово помолился на закоптелые иконы и, подойдя мягкими спорами шагами к больной, опрокинул над ней рваную шапку свою и как бы вытряс на нее из шапки ту молитву, которую наговорил туда поп. — Ну вот, — сказал он удовлетворенно, — теперь, может, Господь даст, полегчает. Из зыбки послышалось тихое кряхтение, чмоканье и жалкий скрипучий плач. Бабушка склонилась к младенцу, переменила лопатье и подала ребенка матери. — Покорми его, маненька, — сказала она, — может, пососет титьки, так уснет покрепче и тебе спокой даст. Мать устроила ребеночка пылающей груди. Муж, повесив кудрявую голову, смотрел на нее сверху мягкими любящими глазами. И когда дело у нее пошло, обернулся к столу. — Ну вот, — проговорил он, — дай мне, матушка, чё то. — Что-то прозяб, мать честная, оттепель, оттепель, а знай студиона Завязался разговор, жалобы начались, трудно стала жизнь. Лесной починок этот принадлежал княгине Галениной, которая, строя душу, отписала его Волоколамскому монастырю. И хотя отец Игумен и не больно теснил в сравнении с другими помещиками народ, а все и у него раз крутенько приходилось. «Известно дело», — бросил насмешливо Митька, «погодь маленькой и вовсе сожрут волостели работных людей». Але волостелей, работные люди!» — быстро прибавил он. На него опасливо поглядели, но не сказали ничего. «Давайте-ка лучше отдыхать, — примирительно сказал блоха, вставая и молясь на черных богов. А завтра бог даст на зорьке и ходу». Улеглись на черном затоптанном полу. Вонятка захотел непременно лечь Никешкой, чтобы тот сказки ему новгородский и сказывал. Но не успел он и перекрыться рваным полушубком отца, как сейчас же и заснул. Из щелей дуло холодом, нещадно жгли блохи, от капусты изжога внутри огнем палила, а от духоты спирала в грудях. Новорожденный все скрипел в зыбке своей духовитой, а мать без сознания вся в огне, о чем-то жалобно бредила. Сонно хрюкал поросенок, кто-то начинал все храпеть, но сейчас же обрывал, точно прислушиваясь, и опять храпел. Тяжко было даже во сне. Чуть забрежело встали, молодуха вся в огне и в себя не приходила. Блоха маленько расстроился. С одной стороны, жалко было оставлять тут сон Богородичен, а с другой, Господи, помилуй, как же можно у больного человека отнять единственное, может быть, спасение? Чай-мать ведь! Ну, ладно, Бог с вами, — вдруг решил он. Но ну, только, коли по осени обратно пойду, чтоб беспременно мне мою грамотку отдать. Да знамо дело, Господь с тобой! И хозяин, и старуха все кланялись, ему все благодарили. Уж такой-то человек душевный, редко другого и найти. Вонятка непременно хотел с Никешкой в Москву идти царю палаты строить, но бабка уговорила его. Вот погоди, мамка встанет, тогда все и пойдем. И Никешка должен был непременно обещать ему принести из Москвы наливное яблочко на золотом блюдечке. А ты того, бабушка, перед самым отходом, уже помолившись, проговорил вдруг Митька, дай-ка мне грамотку-то блохину на час, может, и в самом деле поможет. Уж такая резь в глазах, такая слеза, просто силушки моей нету.